Глава шестидесятая. Ого, как друг наш замахнулся. Об этом подумал каждый из присутствующих, включая самого Германа. Нет, понятно, что Гляд в конец обнаглел. Хотя не ясно, чего это наши не возмутились таким беспределом еще в те далекие времена, когда все случилось. Граф, как товарищ исторически подкованный в данном вопросе, пояснил, что, мол, силушками и взглядом мериться не очень-то могли. То ли мор какой-то приключился в стране, то ли еще что в том же роде, теперь уже не важно. Важно, что все как-то смирились с ситуацией. Однако сейчас мы процветали, Гляд, кстати, тоже. Но если нам этот факт очевидно играл на руку, то северным соседям не очень. Гляд слегка разжирел и разленился на почве безнаказанности и безропотного послушания со стороны остального мирового сообщества. А значит, наверняка потерял былое превосходство. Проще говоря, военный авторитет государств за эти годы потихоньку уравнялся. Ну что же, что же конкретно задумал Герман? И главное, как? «Конечно, если удастся решить проблему, то не мне самому», — немного смутился смелости собственных заявлений граф. «Что может один единственный человек? Только найти нужную идею» и убедить в своей правоте того, кто имеет реальные возможности исполнить задуманное. Именно с этой целью и затеялся весь спектакль перед гостями и его величеством — обратить на себя внимание. Я хочу предложить королю отказаться от условий северян и выдвинуть свое. Либо они открывают железный занавес, либо мы прекращаем поставки волшебной травы Глиату для Джасхастена. Но... Это означало бы конец привычного уклада на пути саморазвития для нации целителей, озабоченно развел руками Салимон. Не просто привычного, а единственно возможного, утвердительно кивнул Герман. Ведь, по сути, иноземцы такие же люди о двух ногах, двух руках и одной голове, просто одаренные в отдельной теме, открытые именно при помощи уникального снадобья, изобретенного в незапамятные времена каким-то величайшим предкам. Без нашего ресурса этой самой травы Джесхастен рано или поздно станет бесполезен. Северяне не могут этого не понимать. «Значит, предложенный вами шаг вводит нас в конфронтацию с соседями. Ситуацию, которая может перейти в большой конфликт», добавила уточнение Эмма. «Возможно. Даже очень вероятно. Тут, безусловно, следует серьезно все обдумать, взвесить и сформулировать. Однако, сдается мне, что вопрос назрел». И Его Величество уже не готов как раньше игнорировать всю эту несправедливую ситуацию. В любом случае, все сказанное имеет смысл лишь при условии, что иноземцы получат нашу помощь. Мы перестанем поставлять сырье Глиату, но не им. К тому же встанем на защиту Джасхастена, если потребуется. Да, пока это были только лишь логические предположения Германа. Однако, по его заявлению, многие из них можно было проверить на правильность уже сейчас. Как? Вот здесь нам и пригодятся архивы чудесной бабушки Сальмины, которая, как вы помните, оказалась совсем непростой старушкой. Кое-что мне уже известно от Марка. Например, то, что сведения бабуля коллекционировала и продавала не только по части скелетов, пылившихся по шкафам более-менее значимых фигур государства, но и о нас в целом, и о соседях тоже. Шпионская сеть у Сальмины была, может, и не слишком многочисленной, но весьма эффективной. «Так их все таки удалось вычислить?» Как они не шифровались, тайная канцелярия Его Величества тоже не зря свой хлеб жует. Помните, все письма старухи поступали с одного лишь адреса? Через него, путем подложного послания, и удалось отследить главного компаньона Сальмины, который уже занимался рассылкой посланий на конкретные адреса. Марк догадался сделать это сразу, пока весть об аресте Паучихи не распространилась дальше ее дома. В итоге, все это время, с момента, как обнаружилось поганое гнездо, ведется методичная раскрутка участников дела. В том числе предателей Родины нашей и соседской. Тихо и эффективно. Просто никто об этом не заявляет вслух, время еще не пришло. Кого-то, кажется, даже перевербовали на государственную службу. Но что будет делать Его Величество прямо сейчас? Гляд ждет ответа. Снова развел руками отец. Не волнуйтесь, дорогой Салиман. Наше величество умеет придумывать отговорки и тянуть время не хуже, чем король Глиата. Господин граф своим пари словно бы обозначил срок окончательного принятия решения. Королю и самому нужна эта пауза, чтобы все обдумать и рассчитать. Спокойно парировала Эмма. И еще... Да. Я внимательно слушала его сиятельство и во многом могу подтвердить его предположение. Даже кое-что добавить к аргументам против вероятности открытого военного конфликта со стороны Севера. Очень любопытно. В архивах Сальмины имеется одно непроверенное указание на то, что у короля соседей обнаружилось неприятное заболевание, которое под силу излечить лишь докторам Джасхастена. «И откуда, позвольте спросить, вам это стало известно?» — прищурился отец. «Друг мой, долго объяснять». Но поверьте, я уже успела обзавестись в дворце некоторыми полезными связями. Не очень обширными, но надежными, И мои утверждения отнюдь не голословны. Раз вы так говорите, то данный факт сомнением не подлежит. Но глава Глята, полагаете, что он побоится отказа со стороны миролюбивых врачевателей, для которых помощь — это долг? Даже если так, если они не захотят помочь ему под прикрытием нашей поддержки... Он ведь может привести к себе кого-то из самых мощных докторов, запереть в казематах и заставить лечить принудительно, под страхом смерти, например, или шантажируя жизнями близких», — возразил Салиман. «Это не сработает. И северяне не могут о том не знать», — уверенно ответил Герман. «Дело в том, что иноземцы занимаются врачеванием исключительно добровольно. Эта нация миролюбива, но далеко не так безобидна, как может показаться». Заставить их использовать свои знания насильно невозможно. Они не боятся смерти как таковой. Конечно, все любят жизнь и расставаться с ней вовсе не торопится. однако для них гораздо страшнее совершение позорных поступков, способных испортить собственное посмертие. Они верят в то, что душа каждого достойного продолжает путешествие после гибели тела и совершенствуется в каждом возрождении. Окончательно умирают только те, кто запятнал свою жизнь неправильными делами. Долго еще обсуждали высказанные графом гипотезы. Разошлись необычно поздно, уже за полночь. Итогом совещания явилась общая мысль, что все это пока только слова, которые никогда не станут реальностью, если их не одобрит его величество. Но здесь в группу поддержки Германа весьма удачно влилась наша Эмма. Дама, как все помнят, уже завоевала определенный авторитет у главы государства. Не просто ведь так, а потому что почиталась женщиной сердечной. Основательный, мудрый и солидный. Ее содействие могло стать бесценным. И хоть вся схема казалась совершенно сырой, с чего-то надо было начинать хотя бы рассуждать. Джас Хастен ждал нашей помощи, об этом Дайва сказала прямо. «Не волнуйтесь, господин граф, я вас не оставлю», сообщила Эмма и добавила. «К тому же, уверяю, его величество не станет дожидаться окончания вашего спора с господином издателем». Вы сумели слишком серьезно заинтриговать короля, чтобы его любопытство оставалось неудовлетворенным так долго. Закончится визит наших высоких гостей, все приезжие покинут столицу, и вы немедля будете приглашены для подробнейшей беседы. Будьте к этому готовы. Мне же следует как можно скорее вернуться в стены дворца, чтобы оказаться ближе к развитию событий и информировать вас своевременно. С благодарностью принимаю вашу помощь, госпожа Эмма. Полагаю, даже Марку порой неизвестно то, что знаете вы.